Глава 46. Размышления. Девиан де Ори. Те несколько дней, которые со щедрой руки майора Литари были выделены нам для своеобразного семейного свидания, закончились непростительно скоро. Мне безумно трудно было оставлять Рейну и побратиму на файнесе, но это было необходимо. За время моей инспекции пограничной станции жена полностью вымоталась. Рейна практически не спала, что было чревато не только проблемами со здоровьем в будущем, но и просто опасно, учитывая то, что дневные патрули ее экипажа никто не отменял. Наша Лина тревожно вскакивала каждую ночь, а потом прижималась к нам с Элиасом в поисках внешности, тепла, уверенности. Естественно, мы с Элом не могли, да и не желали отказывать нашей красавице в такой малости. Мне хотелось бы подарить любимой женщине весь мир, но для начала я должен был вытащить ее и побратима из того капкана, в который они угодили, по воле алчных родственников рейны. Тебе обязательно улетать уже сегодня. Быть может, ты сумел бы задержаться еще на пару циклов, кусая нежные губы, спросила моя Лина. Ты же знаешь, что так надо! «Не стоит оттягивать неизбежное. Чем раньше я улечу, тем скорее вы с Элом окажетесь в безопасности», — уверенно сказал я. «Я знаю, знаю, но так не хочу с тобой расставаться. Опять», — тихо ответила Рейна. Ясные голубые глаза моей Лины подозрительно блеснули влагой. «Не думай об этом так, любимая. Пусть это будет просто шагом к нашей новой счастливой жизни, безопасности и расставаний. Попросил я, бережно обнимая свою девочку за плечи. Никогда не умел утешать расстроенных женщин, и в этот раз, видимо, тоже сказал что-то не то. Рейна всегда была такой сильной, упрямой, рассудительной, а сейчас взяла и разрыдалась, цепляясь тонкими пальцами за мой пиджак. От вида слез любимой женщины больно запекло в груди, и горло сдавило спазмом. Не зная, что делать, как помочь своей Лине, я посмотрел на побратима в поисках помощи, но Эл тоже выглядел растерянным. Он только обнял жену с другой стороны, утешая ее. Не надо так, все будет хорошо. Дейв все решит и будет снова с нами. Отпусти сейчас его. Мы же оба твои, любимая. Ты для нас целая вселенная, наша Лина. — шептал Рейни на ушко Элиас, перетягивая жену ближе к себе. Не сразу, но наша сильная девочка достаточно быстро взяла себя в руки. Прерывисто всхлипнув, она подняла на меня свой взгляд. — Пообещай, что будешь осторожен, что обязательно вернешься к нам, — охрипшим голосом потребовала Рейна. — Я сделаю все, чтобы как можно скорее вернуться к тебе, моя Лина. «Вы Элом, моя семья! Я просто не смогу без вас!» — честно ответил я, целуя соленые от слез губы любимой женщины. «Иди, пока я могу тебя отпустить!» — твердо произнесла Рейна. «Береги ее!» — скупо сказал я побратиму, нежно погладив жену по щеке. «Со мной всегда было так. Чем больше эмоций кипит внутри, тем хуже у меня получалось их проявлять». «Всегда!» — кивнул Эл, и по-братски хлопнул меня по плечу. Оставлять их было невыносимо трудно, но я заставил себя развернуться и выйти из крошечной каюты. Шаг за шагом просто двигался, заставляя себя идти к стыковочному шлюзу, где меня уже ждал экипаж скоростного катера и юристы, с которыми я работал последние полгода. С майором Литтери мы все обсудили еще вчера вечером. Впереди предстояло немало работы, но скоро все должно было решиться. Работники профсоюза улетали с Файнеса на том же шаттле, на котором мы прибыли на станцию, а я на стреле. По легенде, мои родители послали ее за мной, якобы дела требовали моего срочного личного участия. Отцам я не мог сказать многого даже по специальной линии связи, но они, конечно, поддержали мою игру. Бортовой врач внимательно просканировал меня, потом ввел препараты, подготавливая тело к целебному сну. Я не особенно люблю погружаться в криоанабиоз, и дело не в специфических ощущениях при разморозке, а в чувстве опасности. Экипажу стрелы я полностью доверял, но после всех волнений мне было сложно преодолеть собственные инстинкты. В данный момент Дерумам не было никакого смысла устранять меня. Майор операцию по убийству Рейны и Элла начнет не раньше, чем через пару дней после того, как я прилечу на Колвею. А значит, пока что я не особо мешаю алчным родственникам жены. Кстати, о тетушке и кузенах нашей Лины. Я так и не понял, для чего они с таким маниакальным упорством стремятся получить наследство Рейны. Разумеется, имущество древнего клана Деори – это не малый капитал и практически монополия по производству микросхем к различной технике, но Дерумы и без того богаты и влиятельны. Сначала я полагал, что у родственничков есть какие-то материальные затруднения, но оказалось, что это не так. За последние несколько лет благосостояние клана Дерум возросло практически вдвое. Немалую часть этих средств составила наследство почившей супруги Диона, но и без этого капитал клана значительно увеличился. Странно, что им удалось вывести ранее убыточное производство в плюс, а еще вызывали вопросы очень своевременные для Дерумов несчастные случаи, которые обезглавили клана конкурентов. Вот только ни мне, ни Элу не удалось найти никакой взаимосвязи между этими происшествиями. «Прилягте, Лин -де -Ори. постарайтесь расслабиться, тогда процесс пойдет легче. Мы вас разбудим на подлете к Колвее», — сказал медик, отвлекая меня от размышлений. «Конечно, благодарю, Лин Телей», — отозвался я, послушно укладываясь в тесную капсулу. Я закрыл глаза, чувствуя, как по телу растекается прохлада, а потом сознание погрузилось в глубокий сон без сновидений.